Я не сомневалась, что он тотчас позвонит мне снова, и поспешила уйти из дома, предоставив маме успокаивать его. Однако меня не огорчил этот взрыв. Рассердившись, Режи давал мне повод, которого я и искала, отказаться от взятого на себя обязательства, так как была не в состоянии его выполнить. Я не хотела знать, что за разговор будет у мамы с ее будущим зятем. Когда я вышла за дверь... В доме раздался телефонный звонок. Я поспешила к конюшням. В них было темно. Свет горел только в домике у ирландца. Я не решилась беспокоить моего друга. Не буду же я обсуждать с ним мои ссоры с женихом. Даже если мне удастся отсрочить свадьбу, это никак не изменит конца нашей истории, то есть неизбежного истощения папиных сил, отъезда Джерри, моего отъезда, развала нашего хозяйства и продажи имущества. Я снова обдумывала эти перспективы, удаляясь от дома. Мне полезно пройтись, ходьба успокоит нервы. Я долго бродила вокруг, надеясь, что, когда вернусь домой, родители уже уйдут в свою комнату, и я избегну разговора, суть которого была мне ясна заранее. Мама, явно разгневанная, ждала меня в прихожей. Бурные объяснения были не в ее привычках, но когда она решительно направила меня в кабинет отца, в ее жести не было необычной мягкости, ни свойственной ей нежности. У меня сжалось сердце. Разве я это заслужила? Папа сидел, съежившись в своем кресле. У них с мамой, по-видимому, произошел довольно резкий разговор, и я упрекала себя, что была причиной их разногласий. Я сразу догадалась, что папа был не согласен с мамой, и эта размолвка мучительна для обоих. По поведению мамы я поняла, что она считает меня виноватой, и была огорчена ее тоном, когда она спросила, что произошло у вас с Режи. Она заранее считала, что я не права, и решила отстаивать свое мнение. Однако я не выразила никакого недовольства и сказала в ответ чистую правду. Он говорил, что запрещает мне выезжать на Пальстафе, боясь, что это слишком опасно. А я ему ответила, что хорошо бы перенести нашу свадьбу на август, только и всего. Мне это показалось логичным. Он пришел в такую ярость, что я решила повесить трубку, чтобы не слушать его вопли. Несмотря на то, что я говорила спокойным тоном, без всякой запальчивости, мама, не обратив никакого внимания на мои объяснения, воскликнула. Он прав, что запрещает мне. Я сделала ударение на этом слове и думаю, что моя твердость и папина молчание привели маму в более спокойное состояние. Ее красивое лицо смягчилось, на нем даже мелькнула примирительная улыбка. Не обвиняй, режи, дорогая, в том, что он слишком сильно любит тебя. Он боится, как бы твоя горячность и неосторожность не довели тебя до беды. Попробуй встать на его место, и пойми, как он возмущен тем, что ты больше думаешь о своих лошадях, чем о нем. Ты так его обидела, он чуть не плакал. Я не могла объяснить ей, так же, как и Режи, истинных причин моего упорного желания добиться победы Фальстафа. Я думаю, что скоро не смогу заниматься нашим хозяйством, но если добьюсь блестящей победы нашей лошади то, по крайней мере, хоть немного возмещу ущерб, который нанесет отцу мой уход и отъезд Джерри. И ограничилась тем, что сказала. Я совсем не хочу его огорчать, но его желание проявлять свою власть надо мной меня возмутило. Вот я его и оборвала. Однако мое решение вполне обоснованно, и, спокойно рассуждая, он должен был согласиться на небольшую отсрочку. Тут мама повернулась к отцу и, как всегда, ласково спросила его, «А ты что думаешь, Эдуар?» Он покачал головой, посмотрел на нас по очереди с трогательной нежностью и сказал, «Прости меня, Мюриэль, но девочка права. Такая близкая свадьба, а за ней немедленный разлука с мужем, если Адиль останется до августа в помильере». Не очень-то хорошее начало для счастливого брака. Режи, несмотря на его любовь к нашей дочери, слишком разумный человек, чтобы этого не понять.